Глава пятая Это была не труба, а что-то вроде лиана или щупальца с влажным шуршанием, ползущего по стене, ползущего в мою сторону. Двигалось оно, как слепое, оглаживая кафель длинными ворсинками, густо разросшимся на закругленном конце. Я подавила желание пулей выскочить из ванной. За дверью по-прежнему маячил неизвестный, причмокивая и издавая тихое стрекотание. По лбу скатилась капля пота. Перетекала на века и повисла на ресницах. В глазу защипала. Я часто заморгала, боясь пошевелиться и выдать себя. Дверь начала открываться. В узкой щели показался фрагмент мужского силуэта. Повисшая плетью рука, плечо, шея. Раздувшийся на шее пузырчатый зоб. Нечто подбиралось ближе. Оно обогнуло крючок с полотенцем, потыкалось в полку над раковиной, нащупало путь и продолжило движение. Отросток казался невероятно длинным, словно где-то в темноте разматывали гигантскую бобину. Ворсинки на суставчатом теле еле заметно шевелились. Когда между нами оставалось не больше полуметра, я присела, молясь, чтобы случайно не задеть подставку для ёршика или другую мелкую ерунду. Получилось. Щупальца проползло над головой. На макушку капнуло что-то тёплое, пахнущее сладковатой химией. Меня передернуло от отвращения. На расстоянии вытянутой руки висело полотенце, но что-то мне подсказывало попытка вытереть эту дрянь закончится нехорошо. Достигнув угла, щупальце вильнуло и поползло в обратную сторону, спустившись ниже. От него исходило влажно, дурно пахнущее тепло. Похожее чувство возникает, когда зимой заходишь в метро, а возле обогревателей в тамбуре расположилась компания месяцами немывшихся бродяг. Я почти физически ощущала, как сладковатая вонь пропитывает волосы и одежду. Три нескончаемых секунды. Спустя на кухне раздался недовольный стрекот. Человек по ту сторону двери опустил ручку и пошаркал в глубину квартиры. Появился шанс убежать. Тем более, щупальце уткнулось в полку и пошло на третий заход. В этот раз на высоте моей головы можно распластаться по полу или отойти от стены. Но кто гарантировал, что оно не способно двигаться в трех плоскостях, как та же змея? Оставаться в ванной было небезопасно. Но если убежать сейчас, то весь этот ужас я пережила совершенно напрасно. Мне опять никто не поверит. Я бы сама себе не поверила, но по макушке стекала теплая капля, а вонь добралась до самой глотки, оставив тошнотворный привкус на языке. Мне нужно больше доказательств. Необходимо. Сначала я хотела заснять прилипшиеся к стене лианы. Зрачки привыкли к полумраку, и я разглядела, что многие из них шевелились, скользя по кафелю, словно гигантские сыроконожки. Но видео без нормального освещения получится непонятным. Нечто шевелится в темноте, а может и не шевелится. Просто на стену упала чья-то тень. Снимать же со вспышкой опасно. Мало ли! Вдруг у щупалец есть светочувствительные области на голове, как у некоторых рыб. Поэтому я с максимальной осторожностью вернулась в прихожую. Присела на пол и выставила экран смартфона из-за угла. Троица на кухне продолжала жрать. Овощи закончились, в ход пошли жидкое мыло и средства для чистки сантехники. У пухлой невысокой лили раздулся живот, словно под кофтой спрятали футбольный мяч. У ее мамы изо рта валили хлопья розовой пены. Она давилась, обжигалась химией, надсадно кашляла и продолжала заливать в себя ядовитый гель. К ним присоединился бритый на лосу мужчина, раздетый до трусов и носков. Похоже, это был тот самый спящий сосед, которому утром наведалась Настя. Мужчина повернулся боком, и я впервые разглядела его лицо. «Лучше бы он тоже ел гнилую картошку». Череп остался гладким, не считая ссадин и синяков над душами. Будто виски сдавливали пальцами, не позволяя ему крутить головой. Отростки двумя стопами торчали из глазниц. Жирный пучок лиан вываливался изо рта. На щеках запеклась бурая кровь. Что-то черное болтало среди белесой поросли. И Я не сразу поняла, что это язык. Он как-то сохся, но при этом вытянулся в длину. Кожа на лице и груди вспучивалась волнами, будто под ней передвигалось существо размером с шарик для пинг-понга. Когда мужчина отвернулся, я на цыпочках отступила к двери и вышла в коридор. Также беззвучно покинула секцию, по лестнице спустилась на первый уровень. И только оказавшись внизу, сиганула с места с такой скоростью, с какой не бегала ни на одном зачете по физкультуре. Я мчалась, ни о чем не думая и не выбирая дорогу. Мною овладело одно желание – оказаться как можно дальше от страшного места. Прохожие оборачивались вслед. Кто-то крикнул «Расшибешься!», но я не остановилась. Добравшись до административного блока, я чуть ли не врезалась в ремонтника со стремянкой, перегодившего тротуар, а после зацепилась за педали и опрокинула детский велосипед. И только тогда перешла на шаг, жадно втягивая воздух пылающими легкими. Никогда не думала, что способна бежать так долго. В боку колола. Ноги гудели с непривычки, а по спине градом катился пот. Прислонившись к колонии, поддерживающей круглый потолок с мозаикой в виде двуглавого орла, я сделала глубокий вдох. За ним еще более долгий выдох. Сердце продолжало надрываться в груди. Спрятанный в кармане смартфон казался гранатой с выдернутой чекой. А вокруг, как ни в чем не бывало, разгуливали люди. Пожилой охранник отсчитывал мальца, обрывавшего с клумбы петунии. Держалась за руку влюбленная пара, изучавшая афишу мероприятий за июнь. Полный мужчина, лет сорока, работавший под руководством отца инженером по эксплуатации, неспешным шагом двигался в сторону зала с общественными тренажерами, закинув за плечо спортивную сумку. Вид людей, занятых повседневными делами, немного меня успокоил. Никакие монстры не тронут меня посреди толпы. Не посмеют, все хорошо, пока все хорошо. Но что делать дальше? Обратиться в службу безопасности это даже не смешно. Скучающие бабульки охотно выслушают мой рассказ, обсудят детали, поохуют, повздыхают и будут долго обсуждать, как зовут того мужика в черных носках и где он может работать. А в конце простодушно наберут участников событий, желая узнать, правда это или нет. А меня сдадут с потрохами. А нам, Даша рассказала, Николай Григорьевич, дочка, показалась ей. Мы так и подумали. Девочка впечатлительная, да и возраст такой. Всего доброго, отдыхайте. Единственным сотрудником отдела, сохранившим готовность к неприятностям и здравый скептицизм, являлся Андрей Витальевич Бондарь. Тем более, он и сам недавно меня набирал, едва не подставив ни своевременным звонком. Я спряталась за колонной, отделанной квадратами полированного гранита, и вытащила телефон. После третьего гудка в трубке раздалось недовольное. «Я занят. Приходи завтра к девяти в отделение. Надо поговорить». Еще как надо!» От нетерпения я начала притоптывать ногой. «Ты где?» Мой собеседник деловито сопел в трубку... На фоне слышалась болтовня и дребезжание стеклянной посуды. Играл джаз. Понятно. Ужинает Андрей Витальевич. Как раз половина восьмого. Ты в какой столовой? Неважно. Все завтра. Отрезал Андрей. Борщ, будьте добры. Сметана не надо. Спасибо. Все равно не надо. Какое завтра? Сегодня? Сейчас? Даша, у меня был чертовски трудный день. Глуховатый баритон в трубке и правда звучал устало. Судя по стуку и продолжительному шуршанию, на поднос поставили миску с супом и толкнули его вперед по направлению к гарнирам. «Просил же без сметаны!» «Овощи по-мексикански не бери. Это заморозка. И она прилетела на колхиду раньше меня. Буду через десять минут». В административном блоке имелась своя столовая. Но что-то мне подсказывало, бондарь туда не пойдет. опасаясь наткнуться на коллег. «Андрюшенька, идите к нам, мы для вас местечко бережем. Обязательно покушайте спаржу и винегрет. В нем витамины. А то вы бледный какой-то. Не дело. Будем исправлять». А значит, надо проверить столовую соседнего блока. По пути ей не удержалась и завернула в уборную возле зала с тренажерами. Открыла до упора холодную воду и сунула голову под кран, остужая раскрасневшуюся кожу. Затем отмотала побольше бумаги и вытерла макушку, избавляясь от испачкавшей меня дряни. Очень надеюсь, Таня была ядовитой. Ровно через девять с половиной минут я стояла на пороге кафетерия, оформленного в стиле ретро. С потолка свисали люстры в кремовых абажорах и шелка с бахромой. Вместо привычных стульев на легком алюминиевом каркасе столы окружали настоящие кресла с обивкой из искусственной кожи. Пусть и небольшие, зато с подлокотниками и мягкими сиденьями. В открытых шкафах красовалась фарфоровая посуда, стопки бумажных книг в потертых обложках, безделушки и статуэтки. Стены были обшиты панелями под дуб и украшены черно-белыми фотографиями в искусственно состаренных рамках. Преобладали джазовые музыканты давно ушедших времен. Надувал щеки весельчак Луи Армстронг с трубой в руках. Элла Фиджеральд улыбалась на камеру, оттянув нитку жемчужных бус. Позировала у туалетного столика большеротая и пухлогубая Нина Симон. «Я уже говорила, отец слушал всякое старье из тех времен, когда женщины носили струсиные перья, а звонить по телефону приходилось с помощью коммутатора. А раньше он находил время рассказывать о музыке, ставить песни с любимых альбомов. Андрея Витальевича я заметила не сразу». Он обнаружился в дальнем конце кафетерия за узкой деревянной стойкой, установленной напротив обзорного окна. Старший сотрудник ужинал в одиночестве. И если не считать компанией, шляпу, брошенную на соседний табурет. Старомодный интерьер идеально гармонировал с его эксцентричной внешностью. Сегодня Дрей облачился в белоснежную сорочку, серый жилет в тонкую диагональную полоску и галстук в тон. Бондарь сидел, придвинув к себе тарелку и с обреченным видом пялился в окно. Судя по разломанным пополам, но ни разу не надкушенной котлете, Андрей Витальевич тоже начал принимать положенные медикаменты. Лучи далекого солнца, приглушенного тонированным стеклом, без остатка растворялись в теплом золоте, льющемся из-под абажуров. Да и солнце с Калхиды выглядело совсем крошечным. Если на земле это был хороший такой апельсин, то здесь абрикос-дичок заброшенной дачи. Тускло мерцали звезды, гонимые временем в глубину космической тьмы. Внезапно я поняла, что голодна. Удивительно. Я была уверена, что после отвратительного зрелища в квартире Прокоровых начисто лишусь аппетита. А вот поди ж ты. Я встала в очередь и медленно, продвигаясь вдоль витрин, взяла салат, первое, второе и даже песочный корж с орехами на десерт. после чего сунула под нос под прямоугольник сканера, посчитавшего сумму заказа. Пропиликал в кармане смартфон, оповещая списание со счета. Все-таки пришлось распечатать заначку, но по сравнению с безглазыми монстрами, поглощавшими мышиные трупы, лишние траты казались ерундой. Вместо кофе я купила два стакана облепихового взвара с имбирем. Покрепче ухватила тяжелый поднос и направилась к стойке, размышляя, Каким образом завязать разговор? Подступить к волнительной теме лучше издалека, чтобы не выглядеть законченным психом. С чего бы начать? С какой-то нейтральной фразы, доказывающей мою нормальность. Ты женат? Бондер не выказал удивления ни моему появлению, ни вопросу. А Лишь криво ухмыльнулся и переложил шляпу, освобождая соседний табурет. Есть невеста. Отчего она с тобой не прилетела? Были причины. Без эмоций ответил Андрей, опустив взгляд и продолжав доламывать котлету вилкой. Похоже, он окончательно оставил попытки заставить меня обращаться к себе на «вы». «Держи». И я поставила перед ним стакан с облепиховым зваром. Еще теплым. На дне миниатюрным смерчем завертелся оранжевый осадок. «Выпей. Тебе понравится». Первый глоток мужчина сделал с явным недоверием. После чего удивленно вскинул брови и залпом опустошил стакан. дёргая покрытым дневной щетиной кадыком. «Это единственный напиток, сохраняющий вкус после таблеток. По себе помню». «Давно ты на Калхиде? «Три года. Отцу предложили повышение. А ты зачем сюда прилетел?» «И на это были причины». Повторил Андрей, после чего поджал губы и замер, глядя в окно. В серых глазах умелькнуло разочарование. «Что? Не такой пейзаж ожидал увидеть?» Я вскарабкалась на барный табурет и выстрелила перед собой очередь из мисок и тарелок с капустным салатом во главе. «Мы же находимся в поясе астероидов. И где они все?» Бондарь обвел стекло широким жестом, словно призывая показать ему хоть один астероид. «А ты думал, что тут как в фантастических боевиках? Куча камней, а между ними звездолет на дикой скорости закладывает виражи?» Я усмехнулась, будто сама в свое время ожидала другого. после чего подцепила вилкой и проживала капустный лист, сдобренный растительным маслом и семенами кунжута. В космосе вообще-то довольно просторно. Среднее расстояние между астероидами – миллион километров. Видишь? Вон ту яркую звездочку в левом верхнем углу. Андрей сощурился. Между сведенных бровей прорезалась складка, сделавшая его более старым и усталым на вид. Странно. Но его это не испортило. Даже наоборот. «Это Юпитер. А теперь соедини его с Солнцем прямой линии. Вон та звездочка, поменьше. Это Земля». Губы мужчины дрогнули в слабой, быстро исчезнувшей улыбке. Андрей склонил голову и приступил к ужину. С брезгливой миной закидывая в рот куски котлеты с гарниром из шпината. В столовых имелись промышленные синтезаторы, умевшие в отличие от домашних воспроизводить текстуру еды. Но среди фарша то и дело попадались криво пропеченные узловатые волокна. Я молча пододвинула свой стакан с взваром. Андрей не стал кочевряжиться и благодарно кивнул. Странное дело. Бондарь не выглядел амбалом или суперсолдатом. Но в его молчаливой компании ужас, царапавший сердце ледяными когтями, окончательно отступил. Ну, съела Лили гнилую картошку. Ну, заросла в ванной Насте каким-то дерьмом. «Случаются вещи и похуже». Некоторое время мы набивали желудки, думая каждый о своем. Зачем портить человеку остатки аппетита омерзительными кадрами? Когда на тарелке осталась лишь лужица жира и прилипший к ней кусок шпината, Андрей промокнул губы салфеткой и с легкой укоризной в голосе заметил. «А ты говорила, что у вас тут скука смертная и ничего не происходит». «А на деле?» – спросила я, заранее догадываясь, каким будет ответ. «Весь день вызовы». То травма на производстве, то несчастный случай. Две драки на ровном месте и одна попытка самоубийства. И я присвистнула. Даже так. А хуже всего медблок закроют на карантин, вспышка какой-то холеры. Словно в подтверждении его слов, лившиеся из колонок песни Старс Фэл он Алабама, оборвалась, а вместо нее раздался сигнал, предвещающий информационное объявление. Судя по гнусавому голосу, проглатывающему половину гласных, у микрофона дежурил директор станции собственной персоной. Внимание! Жители и гости станции Калхида. В связи с угрозой распространения лихорадки Бортаньоле все плановые операции и записи к врачам отменены. Медицинский блок закрывается на карантин. В случае необходимости обращайтесь в службу экстренного реагирования по номеру один. «Вам будет оказана помощь на дому. Просьба отнестись с пониманием к сложившейся ситуации». «Беда не приходит одна», — подумала я. За соседним столиком сполошились женщины, до этого мирно пивши чай. И «Я на томографию неделю назад записывалась. И что теперь? Ещё неделю ждать?» Возмутилась та, что выглядела постарше. «Ерунда какая!» — согласилась её собеседница. Зачем по всей больнице карантин объявлять? Выдели один уровень, и там всех запирай, если надо». Снова заиграла музыка, но приятная атмосфера оказалась безнадежно испорчена. Стихли оживленные разговоры, кто-то встал и ушел, оставив на столе нетронутую порцию. Громко хлопнула дверь ведущей из раздаточной на кухню. Там тоже спорили, обсуждая неприятный приказ. «Ты хотел о чем-то срочно поговорить». Напомнил Андрей. «Надеюсь, о чем-то приятном». «Не хочу тебя расстраивать, но сам посуди». Я установила смартфон на столе, подперев его держателем для салфеток и запустила видео. Качество съемки получилось так себе. На перекошенной дрожащей кухне шевелились три смазанные фигуры, причем у сидевшей на диване Насти вся правая половина осталась за кадром. стоявшие на четвереньках Лилю частично перекрывала ее мать, чей плоский и широкий зад не занимал большую часть экрана. Троица ела. Жадная, несмягченная культурными условностями чавканье записалась на удивление хорошо. Но что именно, было толком не разобрать. Послышались напугавшие меня шаги, и кухня сменилась беспорядочным мельтешанием пола, стен и моих угодивших на камеру пальцев. Некоторое время экран оставался черным, Чавка не отступила на задний план, а вместо него из динамиков донеслось шуршание невидимых в темноте лиан. Я передвинула ползунок вперед, проматывая на вторую часть, где удалось заснять обезображенного мужика. Когда тот повернул на камеру кошмарное лицо, невозмутимый прежде бондарь отшатнулся и пробормотал. «Что за...» Досмотрев видео до конца, он скривил рот, и принялся постукивать ухоженными ногтями по лакированной поверхности стойки. «Ты сделаешь что-нибудь?» Не выдержала я. «Знаешь, почему я тебе звонил? А в отделение приходила Илона Леонидовна Прохорова, мама твоей подруги Настя». Медленно начал Андрей. Он перестал барабанить по столешнице, зато взялся потирать бакенбарды, обрамлявшие чуть вытянутое лицо с твердо очерченным подбородком. «Хотела подать заявление о клевете». «На тебя». «На меня?» – изумилась я. «Я про нее ничего не говорила». «По ее словам, ты возненавидела Настю и в ближайшее время собираешься испортить ее репутацию». «Бред! И что ты ответил?» «Уголки губ слегка приподнялись. И я уже заметила, что Андрей никогда не улыбался в полную силу. Только вот так, по чуть-чуть». «Что не в уголовном?» Ни в административном кодексе не существует наказания за намерение оклеветать. Но и это еще не все. Вчера вечером мне написал Николай Григорьевич. Сказал, ты наказанно и не едешь в отпуск вместе с семьей. А потому можешь устроить диверсию и желание отомстить. «Вот уж спасибо, папочка. Удружил». Со злостью подумала я. «Так скажи, почему я должен верить, что это...» Андрей указал на экран смартфона. «Настоящая съемка, а не подделка, слепленная с помощью нейросети». «Потому что это правда!» Вспылила я и добавила непечатную фразу. Вообще-то я не любила выражаться, но каждого можно довести. Совсем недавно я бы подскочила, вылила остатки супа на расчудесную шляпу, схватила телефон и убежала. Видимо, это желание отразилось на моем лице, потому что бондарь покачал поднятым кверху указательным пальцем. Мол, не стой, девочка, не шали. Упавшим голосом я поинтересовалась. А если отправить видео на экспертизу? Там ведь скажут, что она не фальшивка. Вариант. Результат будет известен в течение двух недель. Две недели? Чутье подсказывало, что ждать так долго нельзя. Я проглотила рвущееся наружу ругательства. мысленно досчитав до пяти и продолжила, стараясь придать голосу как можно больше убедительности. «Андрей, поверь мне, пожалуйста, и я ничего не поделывала. Это на самом деле случилось здесь и сейчас. И я не знаю, что именно произошло, но этих монстров, тварей, зомби не знаю. Их надо остановить. Настя специально настраивает людей против меня, чтобы никто не поверил моим словам». От избытка чувств я даже схватила мужчину за пуговицу на манжете, на что он поморщился и деликатно высвободился из хватки. «Пожалуйста, мне больше некому обратиться!» «Хорошо, но пообещай мне две вещи. Первое, ты оставишь Прохоров в покое. Вторая: ты никуда не будешь выкладывать это видео и никому его не покажешь». «Почему?» – Набычилась я, подозревая, что Бондарь, Не собирается ничего выяснять, а просто хочет успокоить меня обещаниями и избежать проблем. Возможно, это какая-то болезнь, вызывающая расстройство психики. И выставлять ее жертв на всеобщий обзор попросту неэтично. И я задумалась, подобрав салфетки и покатав по тарелке кусок арахиса, оставшийся от коржа. С одной стороны, он прав. Издеваться над сумасшедшими – последнее дело. С другой… «Больные люди не способны выпить бутылку средства для чистки сантехники и закусить порошком, даже если у них окончательно отвалился чердак. Но лучше не спорить, чтобы не лишиться единственного союзника, облеченного официальной властью». «У тебя волосы светятся. Это нормально?» Бондарь поддел двумя пальцами прядь, излучавшую огненное сияние, и поднес к моему лицу. Меня так и подмывало ответить. «Нормально!» Ведь я радиоактивный мутант. Но в контексте нынешней ситуации шутка получилась бы не смешной. Внезапно он глянул куда-то через плечо, помрачнел и рявкнул, развернувшись боком и положив локоть на спинку барного табурета. «Верните сейчас же!» Кристина Акелькина по прозвищу Акела сделала вид, что сердитый возглас относится к кому-то другому. Но вытащила из сумочки кромическую солонку и положила возле перечницы. после чего удалилась, недовольно вихляя объемным задом. Иногда я задумывалась, каким образом ее странности, включая привычку воровать салонки, сочетаются с успешным руководством целым отделом IT-инфраструктуры. Бондарь прикрыл глаза и поднес сложенную ладонь ко лбу. Похоже, еще одна капля, и он швырнет заявление по собственному желанию начальнику в лицо. а сам побежит в порт наниматься разнорабочим на первый улетающий из колхиды корабль. — Хорошо, — согласилась я. — Только пообещай, что во всем разберешься. — Я попробую. Андрей Витальевич серьезным видом протянул ладонь для рукопожатия. И Я неуверенно ее потрясла, затем, удивив саму себя, нагнулась и чмокнула мужчину куда-то в область быкинбартов. Щека его оказалась шершавой, и за и вкусно пахла деколоном. Испугавшись собственного безрассудства, я схватила поднос с посудой и убежала, не оборачиваясь и не глядя по сторонам.